Глава восемнадцатая. Бьянка. Никогда ещё тесто для папарделя не замешивали так агрессивно. Мои пальцы вдавливали в него всё моё разочарование и обиду. Давили, тянули, скатывали в гладкий шар. «О нет, Карамия, так не пойдёт!» Нонна ловко толкнула меня бедром, словно у неё вчера не воспалился артрит. «Ты не можешь вымещать злость на еде!» Иначе она выйдет жестокой, а паста должна быть нежной. Я не могу быть нежной, когда хочу кого-нибудь ударить. Например, своего мужа, который исчез из этого дома на следующий день, и вот уже три дня чёрт знает, где находился. Оля хихикнула, разгружая посудомойку, и я бросила на неё грозный взгляд. Она вообще на чьей стороне? «Мамма миа!» — вздохнула Нонна, закатывая глаза. «Перестань жалеть себя. Дай сюда!» Она взяла тесто с такой любовью, будто держала младенца. «Видишь? Так надо. Медленно, тепло, с уважением. Ты не можешь злиться на пасту, иначе она обидится». «Но для полного счастья мне не хватает только того, чтобы на меня обиделись проклятые макароны». Нонна ахнула и схватилась за сердце. «Ты не имела это в виду?» «Макароны спасут мир, чтоб ты знала!» «Тебе просто нужно отпустить ситуацию, Би». Олли перекинула полотенце через плечо и оперлась на кухонный остров напротив нас. «Какая разница, где он, если ты здесь в безопасности?» «Отличный вопрос, Олли. Только вот я не могла заставить свой глупый мозг не думать. Думать и представлять, что его убил какой-нибудь давний враг. Ладно, если бы убили, то мы бы уже знали об этом, полагаю». Ведь Дарио каждый день что-то делал в кабинете Энца. Однако Марка и Раф не появлялись в последнее время, значит, они находились где-то вместе с моим мужем-предателем. Предателем, потому что я ощущала себя преданной после того поцелуя. Господи, зачем я вообще повелась на его манипуляцию? Я никогда не целовался. Конечно же, он целовался. Не может быть, чтобы человек, который никогда не целовался, делал это так профессионально. Я пыталась задушить в себе это разочарование и обиду за его отстранённость и холодность на свадьбе. Пыталась не обращать внимания, что моё сердце дрогнуло, когда на следующее утро Энце не оказалась дома. Пыталась игнорировать все чувства, которые зарождались и отравляли меня. Я была бы полной идиоткой, если бы влюбилась в него только из-за одного поцелуя. Но что-то мне подсказывало, что это связано не только с губами Энца Делла Морте. Возможно, всё началось ещё с той искры, которая вспыхнула в моей груди в нашу первую встречу в клубе. А может... Да чёрт его знает. Бьянка Торн, если ты ещё раз подумаешь о нём, то у тебя выпадут все волосы, а ты любишь свои волосы. Эй! Олли бросила в меня щепотку муки, и она облаком осела на моих щеках. Я вообще-то с тобой разговариваю, юная леди. Кажется, я уже давно не юная. — фыркнула я. Скрип ножа о доску разрезал воздух, когда я провела по раскатанному тесту. Тесто расползлось мягкими лентами, как бархат, уступая под натиском лезвия. Вчера я обнаружила на лбу морщину. Мне 23. Ради всего святого. «Если продолжишь переживать из-за мужчин, то и вовсе станешь шарпеем», — проворчала Оля. Я драматично вздохнула и стряхнула муку щёк. «Я не переживаю из-за мужчин». Нонна мягко, но твёрдо накрыла мои руки своими. «Верно. Ты переживаешь из-за мужчины в единственном числе». «Неправда. Я больше переживаю за вымирание белых медведей, чем за него». Я подошла к раковине, чтобы вымыть руки. «Прекрати думать, что Энц холоден к тебе», — продолжила Нонна, будто я не пыталась положить конец всем разговорам о тёмном и красивом. Мужчины Деламорта такие. Они скорее сгорят в огне, чем признают свои чувства. Мой Алонсо, думаю, даже на том свете продолжает доказывать всем, что его сердце не способно на любовь. Однако я-то знаю, что мужчина, который летал во Францию, чтобы добыть мне выпечку из моей любимой пекарни, когда я билась в приступе беременного бешенства, обладал самым любящим сердцем даже если он был грозным доном Коза Ностры. Я потеряла дар речи. Нонна никогда прежде не упоминала своего мужа. «Как вы познакомились?» — поинтересовалась я. Олли приготовилась к рассказу, схватив вазочку с печеньем. Она была любительницей романтических историй, однако сама так и не нашла свою любовь. Нонна пожала плечами, раскатывая новый пласт теста. Мой отец был одним из младших боссов в Сицилии. Меня пообещали Алонсо, когда мне было лет девять. Она задумалась. Я уже не помню себя, когда бы не знала, что стану Делла Морте. «Это...» «Странно, наверное», — пробормотала я. «Разве тебе никогда не хотелось сделать собственный выбор — выйти замуж по любви?» Нонна высыпала на стол муку и разгладила её. «Кто сказал, что я не сделала этого?» Уголки её губ, накрашенных малиновой помадой, дрогнули. «Я заставила Алонса влюбиться в меня, прежде чем вышла за него замуж. Сейчас он наверняка ругается на меня с небес и говорит, что всё было не так». Оли прожевала печенье и спросила. «Но как же твои чувства? Ты была влюблена в него?» «В него было сложно не влюбиться, честно говоря». Нонна задумчиво посмотрела в окно, выходящее во двор. «Несмотря на то, что он был самым упрямым, холодным и абсолютно раздражающим представителем мужского вида, я считала его достаточно достойным и верным, чтобы посвятить ему жизнь», — закончила она с мягкой улыбкой, которая совсем не вязалась с её обычным строгим выражением лица. Мы молчали, слушая, как нож стучит по доске, а тает под руками. Это молчание было каким-то... настоящим. Таким, которого мне всегда не хватало дома. Я открыла рот, чтобы спросить что-то ещё, но дверь в кухню распахнулась так резко, будто кто-то решил объявить о своём присутствии при помощи взрыва. «Конечно же, Дарио». Он вошёл широким шагом, весь в чёрном и с вечной ухмылкой на лице. «Синьори?» «Я чувствую аромат», — протянул он, драматично вдохнув аромат кухни. «Аромат женщин, которые очень хотят меня накормить». Лавиния появилась позади него, закатив глаза. «Съешь свой член, Дарьо! Женщины не обязаны тебя кормить!» Нонна ударила скалкой Лавинию по заднице. «Язык!» Лав показала ей язык и отскочила на пару метров, чтобы миновать столкновение со скалкой. Я всё ещё привыкала к тому, что дом всегда полнился людьми, которые на самом деле здесь не живут. Лав училась в колледже и работала в клубе Энца, поэтому у неё была квартира в центре города, но она всё равно почти каждый день приезжала к нам. Дарио, Марка и Раф, кажется, вообще не могли прожить без еды Нонны. Они часто присоединялись к нам за ужином, но отправлялись спать в свои дома. Нонна жила в личном небольшом домике, который располагался рядом с бассейном, но у нас она гостила чаще, чем у себя. По сути, главный дом пустовал только ночью. Оставались только я и Энца, проклинающие друг друга из отдельных спален. Лав подошла к плите и приподняла крышку, чтобы понюхать бешамель. «Отлично, Бьянка, ты официально стала на 20% больше итальянкой, чем вчера». «Вообще-то моя мама была итальянкой, так что, может быть, во мне итальянского почти столько же, сколько в тебе». «Невозможно». Лав сложила руки на груди. «Ладно, скажи мне, если ты сделаешь качо-пеппе, в каком именно моменте нужно добавить воду из-под пасты в пекорино, чтобы получить кремовый соус, а не комковую, рассыпающуюся белую трагедию? И самое главное, какая температура считается убийственной для сыра?» «По моим подсчётам, 90% людей заваливаются именно тут». Она улыбнулась так сладко, что это казалось угрозой. Лав любила цифры и проценты. «Ты действительно устраиваешь мне тест, чтобы убедиться, что я итальянка?» «Ты не итальянка», — подчеркнула она, бросив меня щепотку муки. Я ответила ей тем же, и мы смотрели друг на друга, будто и вправду собирались устроить драку. Даррио сел на барный стул около острова и потер ладони. «Обожаю драки в грязи, в вашем случае в муке». Лавиния скрестила руки, ожидая, что я запутаюсь и запаникую. Я медленно, очень медленно, чтобы добавить драматизма, поставила кончик ножа на доску и приподняла бровь. «Во-первых, — сказала я, стряхивая муку с пальцев, — температура выше 65 градусов убивает пекарина. «Делает его зернистым, злым и капризным, примерно как ты». Нонна прыснула от смеха. Лавиния бросила на неё взгляд, кричащий о том, что она предательница. «Во-вторых...» — я подняла палец. «Воду добавляют по капле до того, как сыр встретится с пастой, а пасту добавляют последней, чтобы она завершила блюдо». Лав медленно моргнула, а я улыбнулась так же сладко, как она минуту назад. «Ладно». «Ты не совсем бесполезная». Она повернулась к кастрюле, а я тихонько пробормотала. «Спасибо за комплимент». «Не обольщайся». Даже не думала. «Ну что, принчипесса?» — произнёс Дарья, улыбаясь одним уголком рта. «Хочешь, я выведу тебя погулять? На шопинг, в кофейню? Развлечься, пока нет мужа». Он поиграл бровями. Я на мгновение замерла и обдумала его предложение. «Мне действительно нужно было сделать одно дело». И лучше бы его сделать, пока Энца совершает свои грязные преступные делишки. «Да, давай. Думаю, я придумала нам занятие», — сказала я, развязывая фартук. «Нам? Да, возможно, мне потребуется пистолет». Все на кухне замерли, а я побежала в спальню собираться. «Только через мой труп, Бьянка. Тогда мне придётся тебя убить. Ты не можешь меня убить. Почему? Во-первых, я слишком красив». Дарио начал загибать пальцы. «Во-вторых, планета остановила бы вращение без Дарио В-третьих, я обезоружу тебя прежде, чем ты успеешь достать пистолет. Когда-нибудь твое эго убьет тебя?» «Мы только что выяснили, что меня нельзя убить. Не отставай». Я шумно вздохнула и уставилась на особняк, в котором выросла. «Мне ничего не угрожает. Сегодня пятница. Отец уехал в джентльменский клуб на вечер покера». Охрана пропустит меня, потому что это всё ещё мой дом. Я зайду и выйду быстрее, чем ты успеешь моргнуть. «Пожалуйста», — в сотый раз повторила я. «Нет», — в сотый раз ответил Дарио и начал выкручивать руль, чтобы развернуться. Я схватила его за руку. «Что ты хочешь взамен?» «Ты не подкупишь меня». «Даже с помощью еды?» Дарио призадумался. «Даже с помощью неё?» «Мне дорога моя жизнь». Я и я не хочу, чтобы твой муж подвесил меня за яйца». «Ты только что сказал, что тебя нельзя убить?» — вскинула руки я. Дарио прищурился. «Подловила. Ладно, поправка. Меня могут убить только Энца, Марка и Раф в лучшие свои дни». «Хорошо», — кивнула я. «Позвони ему и спроси». Меня злило, что мне нужно спрашивать разрешение, но мне необходимо попасть в особняк. «Он занят», — я зарычала. «Ты бесишь!» и ты всё равно не выйдешь из этой машины». Закончил Дарио и поставил локоть на руль. Небрежно, но со взглядом, который говорил, «Я тебя никуда не отпущу даже под угрозой атомной войны». «Дарио», — прошипела я, — «я делала это всю жизнь. Я жила в этом доме, я притворялась немой, чтобы меня не замечали. Я знаю все камеры, все слепые зоны, расписание каждого охранника, вплоть до того, кто когда идёт покурить». Мне нужно только пять минут, чтобы забрать флешку и документы. Ага. Он поднял бровь. И именно поэтому все это звучит как начало твоего некролога. Я ударила кулаками по своим коленям. Ты не понимаешь. Я пообещала Энце, что дам ему эту информацию. Дарью закатил глаза так глубоко, будто пытался увидеть свой мозг. Бьянка, ты жена моего кузена, моего дона и моего лучшего друга. Если я тебя туда отпущу, он убьёт меня. Он занят». Дарио кашлянул, пытаясь держать смех, и, воспользовавшись тем, что он слегка расслабился, я выкрикнула. «Ого! Смотри, это что, снайпер?» Дарио мгновенно достал пистолет и повернулся к окну. Я пулей выскочила из двери, даже не захлопнув её, и помчалась к воротам так быстро, словно за мной гнались зомби. Как хорошо, что на мне были кроссовки. Я неслась по подъездной дорожке, как спринтер на адреналине, чувствуя, как сердцебиение грохочет в ушах. Холодный воздух хлестнул по лицу, а гравий под ногами разлетался в стороны. «Бьянка!» — раздался за спиной рёв Дарио. Я знала, что он сможет нагнать меня только у самых ворот, и мне оставалось всего несколько метров. Охранник у ворот Фрэнк стоял, опершись на забор, прокручивая ленту в телефоне. Он поднял взгляд, увидел меня и чуть не выронил телефон. Бьянка, он выпрямился. Что вы? Почему вы бежите? Я резко остановилась, изображая абсолютное спокойствие, будто нормальные люди часто носятся по вечерам в стиле "Моя задница в огне". Быстро достав из кармана пальто, телефон показала заранее набранный текст. Фрэнк моргнул. Ваш отец не говорил о том, что вы приедете. Он сглотнул и покосился в сторону где из темноты вылетал Дарио как разъярённый бык. «Ладно, проходите». Думаю, он подумал, что за мной гонится маньяк. «Я. Если я не выйду через десять минут, то он начинай штурм». Я отправила Дарио сообщение, надеясь, что он не сильно злится. «Дарио, я убью тебя». «Я. Меня нельзя убить, потому что тогда тебя убьёт Энца. Я шагала к парадному входу огромного дома из белого камня, вдыхая запах. «Моего?» отвратительного детства. У дверей стояли двое охранников — Мак и Джиллиан. Они заметили меня и мгновенно выпрямились. «Мисс Торн?» — удивлённо сказал Мак. «Вы дома?» Я кивнула, а в мыслях вспыхнула странное. «Вообще-то я дала Морте». «Вам помочь?» Я покачала головой и решительно шагнула внутрь. Огромный холл встретил меня тишиной и слабым запахом дорогих сигар. Я поднялась по лестнице. Сердце гулко билось от адреналина. Моя спальня осталась нетронутой, такой же стерильной, белой и холодной. Отодвинув кровать, я наступила на доску паркета, которая слегка прогибалась под ногой. Единственное живое место в этой идеально кукольной комнате. Кончиками пальцев я поддела край доски. Она тихонько щёлкнула, родной звук, который я слышала тысячу раз. Но сейчас он отдавался гулким махом в груди. Под полом всё было на своих местах где я и оставила. Мой личный сейф, моя свобода, моя месть, моя правда. Я схватила папку, свернула в трубу и флешку и быстро засунула их в сумку. В этот момент раздался глухой треск. Я замерла и прислушалась. Шаги. Тяжёлые и размеренные. И самое худшее — знакомые. Нет, я не могла так глупо попасться. Задыхаясь, я защёлкнула половицу. Рывком поставила кровать на место и бросилась к шкафу, делая вид, что собираю одежду. На самом деле, есть что-то до боли противное в том, что, прожив столько лет в этом доме, мне даже не хотелось ничего забрать из личных вещей. Но мне нужно сделать вид, что я приехала сюда за каким-нибудь платьем от кутюр. Дверная ручка повернулась, а моё сердце забилось где-то между ребрами и горлом. На пороге стоял Нокс. Его глаза встретились с моими. «Я всё ждал, когда ты решишь навестить родной дом». Я прикусила язык до боли. Этот дом никогда не был родным. Может быть, только в те годы, когда была жива мама. «Зачем ты здесь?» Я кивнула на шкаф, оттягивая платье Валентина. Нокс прищурился и шагнул ближе. Я глубоко вздохнула и сделала шаг назад. Несмотря на то, что Нокс никогда не угрожал мне, он также ни разу не помешал отцу, когда тот избивал меня. «Как супружеская жизнь?» — спросил он ровно, но пристально осматривая меня с ног до головы. Его взгляд остановился на сумке, и я сделала ещё пару шагов назад. «Давай, я помогу». Он протянул руку, чтобы взять сумку. Я покачала головой и вздёрнула подбородок в немом предупреждении. «Не трогай меня». Но Кса это не остановило, и он бросился на меня, хватаясь за лямки сумки. «Я так и знал, что ты грёбаная предательница. Что там у тебя?» «Деньги? Неужели преступный синдикат не может содержать элитную шлюху?» «Он только что назвал меня шлюхой? Вот мудак!» Я влепила ему пощечину, растарапав до крови щёку. Нокс зашипел и схватил меня за горло, продолжая другой рукой тянуть лямки сумки, в которую мои пальцы вцепились мёртвой хваткой. «Я скорее умру, чем позволю кому-то забрать это у меня. Я вернулась сюда, чтобы уничтожить отца, и не собираюсь сдаваться». В памяти всплыла та единственная тренировка Сэнса. «Пришло время впервые в жизни сражаться. Мне надоело, что грёбаные мужчины считают, что могут бить женщину просто потому, что она слабее их. Я ударила Нокса коленом в пах с такой силой, что почувствовала его тазовую кость. Даже в моей ноге эхом отозвалась боль, так что, надеюсь, его яйца и вовсе отвалятся». Нокс захрипел и слегка согнулся, но не отпустил хватку на горле. Его пальцы всё ещё впивались в кожу так сильно, что перед моими глазами начали появляться чёрные точки. Я вспомнила слова Энца, адресованные Лавинии: «Сражайся, пока не проломишь противнику череп». «Сражайся, Бьянка». «Сражайся за ту маленькую девочку, которую наказывали за каждое слово». «Сражайся за девушку, которая не чувствовала вкуса жизни, а лишь ощущала металлический вкус крови». «Сражайся за женщину, желающую возмездия». Я ударил кулаком по запястью Нокса, чтобы сорвать хватку с горла. Следующий мой удар пришёлся выбросом ноги по рёбрам. Нокс охнул, отпустил сумку, но в следующую секунду его лицо исказилось яростью. Он снова бросился на меня с большей силой и гневом. Его рука сомкнулась на моём запястье, выворачивая его так, что кости затрещали, и я вскрикнула от боли. «Тихуаня решила стать смелой!» — прошипел он. Я ударила его лбом, чтобы он заткнулся. Вспышка боли пронзила череп. Чёрт, в фильмах это выглядит круче. Но Нокс всё же отшатнулся, матерясь. Кровь хлынула из его носа, и я подавила победную ухмылку. Нокс выбросил кулак и ударил меня в живот. Воздух покинул лёгкие, а тело превратилось в один ком боли. Я согнулась пополам, но продолжала держать сумку, прижимая её к себе, будто это был мой бронежилет. «Отдай!» — рявкнул он, ударив меня по лицу. «Я, может быть, не стану избивать тебя». «Пошёл ты!» Выдавила я, чувствуя знакомый привкус крови во рту. Глаза Нокса расширились, когда он услышал мой голос. «Неожиданный поворот! Твой отец будет рад услышать, что я смог выбить из тебя то, что не удавалось ему годами!» Он ударил снова. Боль полоснула по ребрам, а перед глазами всё плыло. Он занёс руку для очередного удара и вдруг замер. Тело Нокса дёрнулось, он остановился, будто кто-то нажал на паузу, а затем медленно завалился в сторону и рухнул на пол с глухим стуком. Белый пол моей спальни окрасился в красный. Вспышки воспоминаний разрывали мою голову. Красный, красный, красный, красный, затопивший всё белое. Красный пол, люди в чёрном. Красный пол, отец направляет на незнакомого мужчину пистолет. Красный пол. «Мальчик с тёмными глазами приказывает мне бежать». «Сюрприз, сука!» — торжественно провозгласил знакомый голос. Дарио ворвался вихрем чёрного и сразу же подхватил меня на руки. «Жива!» — он посмотрел на меня и пнул тело Нокса, продвигаясь к выходу из комнаты. Я прислонилась головой к его груди, закрыла глаза и крепче прижала к себе сумку. «Меня нельзя убить, Дарио!» — прошептала я бессиленно. «Ты — воплощение катастрофы», — проворчал он. «А я сегодня отправлюсь в путешествие к центру Земли, когда твой муж увидит, что с твоей головы упало больше одного волоса». Я тяжело вздохнула, начиная придумывать оправдание для Энца. Мой взгляд путешествовал по разрушенным воротам, телам охранников, свидетельствующих о том, как несчастный Дарио пытался ворваться на территорию, одновременно угрожая воротам, Френку и, кажется, всей экосистеме.